Глава двенадцатая. Когда я открыла глаза, обомлела. Везде была пустыня, а впереди мираж, величественный храм из песчаника. Я вдруг ясно увидела как приезжала сюда с отцом, будучи малышкой, но как не силилась, больше ничего вспомнить не могла. Проснулась, раздался голос Корвина. Он вел машину, низко поглядывая на меня. Да, события прошлого тут же растворились, словно туман, и я вернулась в реальность. Кажется, Корвин меня похитил, прикрыв веки, Я лихорадочно соображала, что же делать, наброситься на жениха с кулаками, обвинив во лжи и предательстве, или же сделать вид, что ничего не понимаю, ни о чем не знаю, и наблюдать, выжидая, каким будет его следующий шаг. «Ну вот, Ричи, мы приехали», — произнес Корвин и остановил техномобиль у ворот. Тут же я заметила несколько подобных мобилей и осознала, что храм — не мираж, Между тем к нам приближались грозного вида мужчины. «Мы стражники храма Бога Ди», — представился один из них. «Какова цель вашего визита?» — задал вопрос второй. Корвин протянул ему документы. «С моей невестой произошел несчастный случай. Она потеряла память. Письмо из лечебницы за подписью мистера веллюра прилагается. Мы хотим встретиться с провидцами». «Возможно, кто-то из них сумеет помочь, раз целители оказались бессильны». «У вас праведческий дар?» — строго обратился ко мне второй охранник. «Да», — ответил за меня Корвин и поцеловал в лоб. «Надо же, какая трогательная забота! Кто-то, пожалуй, поверит, а может закатить истерику и попросить помощи у стражей, хотя к ним обратиться я всегда успею» пока нужно выяснить, что Корвин здесь забыл. Да и Лукас наверняка нашел мое послание и уже в пути. По крайней мере, мне бы очень хотелось в это верить». «Документы в порядке», — кивнул первый страж. «Добро пожаловать в храм Бога, Ди, паломники Я провожу вас к настоятелю Моррису». «Благодарю. Мы очень надеемся на его гостеприимство и рассчитываем на ночлег», — отозвался Корвин. Забрав вояже, мы отправились по каменной дорожке к широкой лестнице, ведущей в храм. У входа тоже стояли стражи. «Почему здесь столько охраны?» — удивилась я. «В храме находится Око Ди, древний артефакт, да и само место священное, к тому же рядом со Сумской границей, так что охрана не помешает», — пояснил сопровождавший нас страж, проводя в зал с колоннами но я не успела толком ничего рассмотреть, потому что мы свернули за угол, а затем поднялись по лестнице. В просторной комнате, куда нас привели, из мебели была лишь скамья у стены. «Располагайтесь», — предложил охранник. «Настоятель Моррис сейчас придет». Мужчина вышел, но шагов мы не услышали. Вероятно, он остался нас караулить. Жених тоже это заметил и подмигнул. Охраняют, будто важных персон. «Или преступников», — пробормотала я и присела на скамью. «Так зачем мы здесь? Объяснишь?» «Ты же слышала, что я сказал стражам. Нам необходимо восстановить твою память. Это единственное место, где могут помочь, раз уж целители это сделать не в состоянии», — объяснил Корвин и присел рядом. «Как бы мне хотелось ему верить» но память услужливо подкидывала встречу Корвина с незнакомцем, их беседу про храм и клад. Жених преследовал свои цели, а мной прикрывался как щитом. Наш вялый разговор прервал молодой мужчина в длинном балахоне. Его сопровождал мальчишка лет десяти в широких брюках и светлой рубашке. Мальчик оглядел Корвина, перевел взгляд на меня и недоуменно присвистнул — У него только детские воспоминания, последних событий не вижу, а у нее, словно стерли память, вообще никаких образов. Доложил мальчик понизив голос. Но дар есть у обоих, они правицы. Правицы это хорошо, просто замечательно. Меня зовут Морис, я настоятель храма Богади. Произнес монах и обратился к пареньку. Спасибо, ты можешь идти. Как только мальчишка выскочил за дверь, Корвин представился. «Я Корвин Дей. Мою невесту зовут Рэйчел Пожарских». Он кратко объяснил цель нашего визита. «Рад, что вы посетили храм Бога Ди». Лицом Морриса озарила улыбка. «Я готов помочь вашей невесте. Да и все провидцы, которые живут при храме, будут счастливы прийти на помощь». «Сейчас здесь находится более двадцати магов, и каждый обладает особым даром. Пусть девушка поживет у нас, а вы можете ехать домой. Будем надеяться, что ее память проснется, а может и дар? Если не возражаете, эту ночь я хотел бы провести в храме», — попросил Корвин. «Не хотелось бы выдвигаться ночью, да и помолиться не мешало бы». «Конечно, конечно, я не против». «Разделите с нами трапезу, а на рассвете примите участие в ритуале». «В каком ритуале?» — одновременно спросили мы с Корвином. «Ритуал пробуждения артефакта провидцев». Доброжелательно пояснил Морис. «Мы передаем камню часть своей силы, капельку крови, и закрепляем добрые намерения заклинанием. Окади делится с нами своей магией» а, может быть, в ком-то из вас он признает хранителя. Каждый раз, когда паломники с правительским даром посещают нашу обитель, я надеюсь на чудо. Вдруг среди них окажется хранитель или хранительница. Я вспомнила истории про другие артефакты и хранителей, которые рассказывал Лукас. Лорд Оливер Блэкстон был хранителем камня-стихийников, а Нора Нобель — хранительницы кристалла целителей. Если я правильно поняла, связь с артефактом возникала случайно и спонтанно. Леди Нора в один из своих визитов намекнула, что получила дар в момент смертельной опасности. Вот уж не хотелось бы мне оказаться на ее месте. Конечно, мы с удовольствием примем участие в ритуале завтра утром, когда отдохнем и наберемся сил. Криво улыбнулся Корвин. «Спасибо за приглашение», — поблагодарила я, в душе надеясь, что утром меня разыщет Лукас. Что же за игру затеял Корвин? В конце концов, не за тем же он ехал полдня из столицы, чтобы переночевать в келье храма. На свой счет я не переживала. Здесь стража, вряд ли он отважится причинить мне зло на глазах у всех. «Ну что ж, я покажу ваши кельи». Морис жестом предложил следовать за ним. Корвин подхватился к вояжу и вышел в коридор, а я отправилась за ним. Там, как я и предполагала, нас ожидал страж. Мы спустились по лестнице в уже знакомый зал с колоннами. «Так короче, чем бродить анфиладами до да коридорами», — пояснил Морис, пересекая помещение по диагонали. «Заодно посмотрите ритуальный зал». «Именно здесь происходит таинство обмена магией с артефактом». «Ритуальный зал?» — переспросила я, осматриваясь. «Мы как раз подошли к начертанному на полу кругу с тонкими линиями, образующими треугольник. На пересечении линии круга и углов треугольника располагались три каменные чаши. В центре странного знака был начертан круг поменьше, и в нем — окади. Присмотревшись, Я заметила, что края малого круга как будто выжжены, словно линии коснулся огонь, но только по окружности, не задевая сердцевины. «Для чего нужны эти фигуры и чаши?» — полюбопытствовала я, замедляя шаг. «Для проведения древних ритуалов. Это место силы богов. Читая заклинания и располагая камни в определенном порядке, мы взываем к их воле и просим о дарах». Морис осекся, и смущенно улыбнулся. «Впрочем, это лишь для посвященных. Вам достаточно знать, что наши предки проводили здесь священные таинства. И когда у нас появится хранитель, мы тоже сможем провести подобный ритуал. Артефакт оживет и дарует свою силу провидцам, вливая в них магию. Не те жалкие крохи, как сейчас, а настоящую древнюю силу, «Ясно», — кивнула я, хотя мне ничего не было ясно. «А склепы находятся здесь или в отдельном строении?» — поинтересовался Корвин. «Они здесь, под храмом. До недавнего времени склепы служили темницами», — пояснил настоятель храма, а мне в его голосе почудилась грусть. «Что вы говорите? Любопытно было бы посмотреть», — воскликнул Корвин. «Можно спуститься, если вы не боитесь», — пожал плечами Моррис. «Хотя обычно наши паломники избегают этой части храма». «Страж может проводить Рэйчел в ее комнату», — предложил жених. «А вы мне покажете темницы». «Ну почему же? Я с удовольствием пойду вместе с вами», — встряла я, не желая оставлять жениха одного. Чувствовала, что Корвин испытывает не просто праздный интерес к этим склепам. «Тогда следуйте за мной», — поманил за собой Морис и юркнул подарку, которая оказалась переходом в нижнюю часть храма. Корвин подал мне руку, и мы спустились по каменной лестнице. Страж следовал за нами, а тусклые факелы на стенах освещали путь. В подземной части храма я почувствовала себя неуютно. Сквозь верхние узкие оконца едва пробивался свет, Огонь нервно плясал тенями на серых каменных стенах, пахло сыростью и веяло холодом. С двух сторон узкого коридора виднелись низкие железные двери, они были не заперты на засов. Монах открыл одну из них и прошел внутрь помещения, а мы последовали за ним. Я заметила на одной из стен железные кольца и цепи. Перехватив мой взгляд, Морис вздохнул. Склепы использовали в качестве темниц в те времена, когда Рауф был главой клана провидцев. В последние годы его правления магов с правительским даром почти не осталось, всех извел. Вот и меня несколько лет держали именно в этом склепе. Монах провел ладонью по стене, словно приветствуя место своего заточения. А я вспомнила рассказ Лукаса, Рауф, будучи архимагом, Задумал переворот вместе с императрицей Амалией, и теперь они оба скрываются в Асумской империи. Корвин снял со стены факел, поднял с каменной кладки и пристально что-то разглядывал. Да-да, там находятся урны с прахом прежних провидцев, а на камнях выбиты их имена, объяснил Морис. Пока мы отбывали здесь срок, я выучил их наизусть: Абель, Лавель, Адриус, Макарий, Монах перечислял имена, а я подошла к Корвину и, приглядевшись, заметила стершиеся от времени надписи. При упоминании одного из имен жених напрягся, а, обнаружив это имя на камне, осторожно провел пальцами по буквам. Обнаружив, что я за ним неотрывно наблюдаю, Корвин тут же убрал руку и прервал монаха. «Если вы не против, пройдем дальше». «Конечно», — согласился Моррис. Мы посетили еще два склепа, на стенах которых тоже были высечены имена ушедших правицев. Войдя в четвертую келью и обнаружив то же самое, Корвин обратился к настоятелю. «Полагаю, все эти помещения похожи?» «Совершенно верно», — кивнул настоятель. «Посещение склепов интересно тем визитерам, которые изучают историю возникновения провидческого дара» знают всех видных магов и хранителей Ока-Ди по именам. Надо отметить, что чаще всего хранителями артефакта становились не сильные маги из знаменитых родов, а младшие дети жрецов со слабой магией или забредшие в храм путники, ставшие жертвами жестоких обстоятельств и обратившиеся за помощью. И я верю, что однажды в храм заглянет одинокий странник, чистой душой и помыслами, Возьмет в руки артефакт, и тот засияет, излучая благодатную магию. Я слушала рассказ Морриса, словно сказку. А вот Корвина, похоже, это все не волновало. Он нервничал, озирался по сторонам и присматривался к коридору и лестнице, которыми мы вернулись, вновь оказавшись в ритуальном зале. — А склепы на ночь запираются? — полюбопытствовал жених. — Нет, а зачем? — — удивился настоятель. — Что здесь брать? Послание богоправица За семью печатями стережет наш полководец. Артефакты сокрыты в надежном месте. Да и здесь есть стражи. Так что спите спокойно. Никто не нарушит ваш сон. — Вы позволите нам остаться на ночлег в храме, а не в гостевом доме? — уточнил Корвин. — Конечно. Выделю вам комнаты рядом с моей кельей. Сейчас вас проводят в трапезную, а утром разбудят и пригласят на ритуал», — пояснил провидец и вывел нас из зала. Поднявшись напролет выше, мы очутились на площадке, обрамленной полукруглыми арками. «Здесь моя обитель», — Моррис указал на одну из трех комнат. «Рядом свободные кельи. Сегодня переночуете в них, а завтра подготовим для леди Пожарских отдельную комнату в пристройке к храму». Там же живут наши послушники и паломники. Мы поблагодарили настоятеля за уделенное внимание и интересный рассказ. Корвин от ужина отказался, и мне тоже пришлось сослаться на усталость. Жених явно что-то замышлял, и я должна была проследить. «Принесем ужин вам в комнаты», — согласился монах. «Ни о чем не беспокойтесь, стражник останется в коридоре, охранять ваш покой». «Стражник? А зачем он здесь?» — удивился Корвин. «Все знают, что я оберегаю артефакт бога Ди, поэтому возле моей кельи круглосуточное дежурство», — с гордостью молвил Моррис. Власти настаивают. «Не проще ли разместить артефакт в музее под надежной охраной?» — поинтересовалась я. «Были эти артефакты и под надежной охраной, и под магическими ловушками, и в домах важных лордов лежали» и в хранилище дворца пылились», — вздохнул Морис. «И что, постоянно пытались украсть?» — усмехнулся жених. «Не то слово», — посетовал Морис. «И главное, камни никому не продашь. Все знают, что активировать силу камня может только хранитель. На вид-то артефакт булыжник булыжником. Вот как боги смеются, ведь ценность не во внешней красоте» а в том, что скрыто от посторонних глаз. Взор настоятеля излучал любовь. Он говорил о дарах богов с такой пронзительной нежностью, что мне захотелось увидеть камень. — А можно посмотреть на око Ди? — попросила я. Морис улыбнулся, прижал ладонь к груди, но неожиданно мы услышали окрик охранника. — Не положено, только во время ритуала. «Да, завтра посмотрите, когда будем проводить ритуал передачи силы», — вздохнул провидец. «Наберитесь терпения». Я кивнула, еще раз поблагодарила настоятеля за гостеприимство и прошла в келью. Корвин поставил мой саквояж и уже собирался покинуть комнату, но я потянула его за рукав. «Корви, что ты от меня скрываешь?» — решила дать жениху еще один шанс. «Ричи». «Я ничего не скрываю, а действительно хочу, чтобы ты все вспомнила», — ответил Корвин. «Утром во время ритуала артефакт поделится с тобой магией, и, возможно, память вернется». «Пожалуйста, расскажи, что происходит, что именно я должна вспомнить», — умоляла я. «Не могу. Ты все равно не поверишь. Мой рассказ будет выглядеть безумным и даже преступным» об одном прошу если ты все вспомнишь ничего не пытайся изменить и ни слова полиции ты о чем ричи что бы я ни сказал чтобы не сделал сейчас ты все воспримешь неправильно а еще хуже можешь испугаться и наделать ошибок ты совершил преступление еще не поздно остановиться нужно пообщаться с лордом лукасом он поможет если ты запутался Я принялась горячо убеждать Корвина, но тот печально усмехнулся и покачал головой. — Я был прав. Ты все неправильно поймешь и побежишь в полицию. Я ведь заметил, что ты успела сдружиться с этим Северсом. Но рано или поздно ты все узнаешь. И поверь, предпочтешь держаться от своего нового друга как можно дальше. — Когда узнаю? Завтра? После ритуала? — с надеждой спросила я. Корвин пожал плечами. «Хотелось бы. А теперь ложись спать. Да и я устал. Чувствую, что спать буду крепко. Спокойной ночи, Ричи». Перед тем, как покинуть комнату, он коснулся моих губ своими, но я не ответила на поцелуй. Верила ли ему? Не знаю. Возможно, он боится признаться в преступлениях, в которые вольно или невольно втянул и меня» но я точно знала что спать этой ночью он не собирался корвин дей что то задумал и я намеревалась выяснить что именно